Первое. В этих беседах мы находим философствование Сократа и всем известный по названию сократовский метод вообще, который по своей природе должен был быть диалектическим и который мы должны рассмотреть раньше, чем перейти к содержанию сократовской философии. В манере Сократа Нет ничего искусственного. Напротив, диалоги авторов «Нового времени» именно потому, что нет внутреннего основания, оправдывающего эту форму, неизбежно должны были сделаться очень скучными и растянутыми. У Сократа же принцип его философии скорее совпадает с самим методом как таковым, Он постольку и не может быть даже назван методом, а представляет собою манеру, совершенно тожественную, своеобразным морализированием Сократа. Ибо главным содержанием его учения является познание добра как абсолютного, притом главным образом по отношению к поступкам. Эту сторону Сократ Ставит так высоко, что науки, содержанием которых является рассмотрение всеобщего в природе, в духе и так далее, отчасти он сам отодвигает в сторону, отчасти же побуждает к этому других. Можно таким образом сказать, что по своему содержанию его философия имела совершенно практическую цель – Точно так же сократовский метод, составляющий главную сторону его философии, отличался той своеобразной чертой, что он по какому-либо поводу, случайно подвернувшемуся или созданному самим Сократом, заставлял каждого размышлять о своих обязанностях. Посещая мастерские портных и сапожников и вступая в беседу как с ними, так и с юношами и стариками, софистами, государственными людьми и всякого рода гражданами, он таким образом брал сначала в качестве цели то, что интересовало их. Были ли то домашние дела, воспитание детей или интересы науки, истины и так далее. Затем он уводил их от данного определенного случая к тому, чтобы они мыслили всеобщие, сами по себе значимые истину и красоту вызывая в каждом посредством самостоятельного размышления убежденное понимание того, в чем именно состоит определенная справедливость. В этом методе имеются преимущественно две стороны. Он, во-первых, развивает всеобщее из конкретного случая и выявляет понятие, которое в себе существует в каждом сознании, и, во-вторых, разлагает застывшие, непосредственно воспринимаемые в сознание общие определения – представления или мысли, и приводит в замешательство собеседника посредством сопоставления этих общих определений с конкретными иллюстрациями. А. Переходя от общих определений метода Сократа к более подробной его характеристике, мы должны сказать, что он состоял, во-первых, в том чтобы внушать людям недоверие к их собственным предпосылкам, после того, как их вера уже расшаталась, и заставлять людей искать в самих себе то, что есть. Хотел ли он скомпрометировать манеру софистов или хотел пробуждать в привлеченных им юношах потребность в познании и самостоятельном мышлении, всегда он начинал с того, что также принимал те обычные представления, которые они считали истинными. Но чтобы заставить других высказать эти представления, он делает вид, что не знает их. И с видом человека, у которого нет задних мыслей, он задает вопросы своим собеседникам, как будто хочет учиться у них, а на самом деле выспрашивал их мнение. Это знаменитая сократовская ирония, которая у него представляет собою Особый способ обращения в личных беседах, следовательно, только субъективную форму диалектики, между тем, как диалектика в собственном смысле имеет дело с основаниями рассматриваемого предмета. Этим он хотел добиться того, чтобы после того, как другие изложат свои основоположения, вывести из каждого ими самими высказанного определенного положения заключение, противоположное тому, что высказано в этом положении, или, не выставляя прямо противоположного утверждения, заставить их самих делать это». Иногда он делает противоположный вывод из конкретного случая, но так как этот противоположный вывод также был в глазах его собеседников незыблемым принципом, то он заставлял их затем признать, что они противоречат самим себе. Таким образом, Сократ учил тех, с которыми он вел беседы, знать, что они ничего не знают, даже больше. Он сам говорил, что он ничего не знает, и поэтому ничему не учит. Можно действительно сказать, что Сократ ничего не знал, ибо он не пришел для того, чтобы дать систематически разработанную философию. Это он сознавал, и он вовсе не ставил себе целью создать науку. С одной стороны, может казаться, что ирония представляет собою нечто неправдивое, но когда рассматривают предметы, представляющие собою общий интерес, и рассуждают о них в крив и вкось, то всегда оказывается, что не знаешь, что другой разумеет под ними. Ибо у каждого индивидуума есть некоторые последние слова, относительно которых он предполагает, что они известны также и его противнику. Но если желают добиться действительного понимания, то необходимо исследовать как раз эти предпосылки. Когда, например, в новейшее время спорят о вере и разуме как о том, что в настоящее время интересует и занимает наш дух, то каждый делает вид, как будто он знает, что такое разум и вера, и считается невоспитанностью требование указать, что такое разум и вера, так как они предполагаются известными. Один знаменитый богослов выставил десять лет тому назад 90 тезисов о разуме, в которых содержались очень интересные вопросы, но которые не привели к какому-либо определенному результату, хотя о них и много спорили, потому что одни участники спора делали утверждения, исходя из точки зрения веры, а другие, исходя из точки зрения разума. Каждый оставался при этом в противоположении, и никто не знал, что разумеют под верой и разумом.